Аналогичное слову потребление мы находим и в рассказе о посещении в 1692 году сенсира епископом шартрским. Та же амальгама значений. В учебном заведении госпожи де Ментенон всё опрятно, всё на своём месте. Остаётся только восхищаться богатством предметов и симметрией их расположения. Достопочтенный епископ хочет осмотреть всё. 3 дня он обходит службы, сады, дортуары. Для него отворяют бельевую. Он задерживается в церкви. Как тонко тут белье. Как величественно там деревянная резьба. Одним словом, во всём неподражаемая опрятность. Ещё плюс, как заглядывает в каждую келью, и вся они, конечно, чрезвычайно опрятны. Везде имеется кружка и кувшин с водой. Зато об их отсутствии в дуртуаре пансиона не упоминается ни словом. Собственно, слово отсутствие здесь неуместно, поскольку этот вопрос вообще не встаёт. Опрятность это упорядоченность, мечта о правильности линий и элегантности. Соразмерность берет верх на чистотой. Об этом так или иначе говорит каждый пример. По обе стороны первой кафедры располагаются две часовинки, сделанные из дерева и стекла по подобию самой церкви, и одна из них весьма опрятно убранная, украшена весьма опрятной железной решеткой длиной около двух с половиной футов и высотой в три фута. Если говорить об одежде, то 17-й век перестаёт проводить различие между модой и опрятностью. Опрятность это прежде всего уважение к канону. Подобное слияние элегантности и чистоты возможно лишь при познании абсолютного первенства внешнего вида. А необходимым условием переосмысления термина является систематическое предпочтение внешнего. Это Обновлённое значение не возникло бы, если бы опрятность не стала ассоциироваться с тканями. Оно пользуется успехом, поскольку лежит в русле общих представлений, характерных для 17 века. Опрятность это часть искусства представления. В широком смысле имеется в виду её причастность к определённой общественной модели. королевскому двору как зрелищу и образцу для подражания. Дело здесь не только в очевидной знаковости одежды. Перед нами уже вполне сознательное культивирование иллюзионизма. Придворное искусство искусство представления в точном смысле этого слова. Праздник в Со и оперный спектакль в Версале суть явления одного порядка. Превыше всего в них ценится зрелищная сторона и чисто сценическая тактика. Таково все барочное искусство, в котором выставление на показ является одновременно и средством маскировки. Оно увлечено театральностью жеста, внешним блеском. Ведь и крестьянки в со опрятны постольку, поскольку превратили свои улицы в сцену. Иллюзия длится, покуда сохраняется эта относительная упорядоченность. Всё инвестируется в зрительный обман. В этом смысле бельё весьма показательно, поскольку оно подаётся как знак того, что скрыто от глаз. Оно кажется тем, чем на самом деле не является, у него чисто представительские функции. Согласно строгому коду, каждая деталь внешнего вида коррелирует с остальными. Важно лишь видимое. И по крайней мере для тех, кто диктует правила, оно и определяет целое. Никогда нельзя пренебрегать деталями, как и в композиции картины здесь всё продумано и не случайно, и ни одну из частей нельзя рассматривать в отдельности. Именно в силу подобной солидарности многие элементы становятся взаимозаменяемыми. Манера носить шляпу или чистота одежды, разве это не вещи одного ряда? Во всем необходима опрятность. Не носите шляпу на затылке и не надвигайте ее на глаза, как делают фанфароны и сумасброды. Не носите грязной, рваной, пыльной или вытертой одежды. Возьмите за правило раз в день чистить и вытряхивать ее. Так множится описание одежды. в которых слово опрятность относится прежде всего к одежде, приобретает значение в общем-то не свойственное ему теперь. Опрятность выражается не только в белизне, но и в форме. Она касается не только материи, но и силуэта. С одной стороны, это чистота, с другой внешняя благопристойность, признак благородства, и клубок этот распутывается лишь с течением времени. Но искусство представлений не сводится к костюму. Картина продолжает усложняться. Теперь надо заняться переделкой лица. Начиная с XVI века притирания изменили его черты. Бледный Белила Клуэ и еще более бледный Бронзино придают коже алебастровый оттенок. Картина Бронзино Лукреция Панча Триччи 1550-й. Хороший тому пример. По этой теме смотри недавнюю работу Перро, который констатирует, что Ренессанс и классическая эпоха отличались редкостной грязью, однако красились от души. На этом ровном опаловом фоне алая прорезь губ. Все линии отличаются восковой определенностью. Несколько десятилетий спустя их контрастно оттеняют румяна. В XVII веке у всех знатных детей, которых рисует Лоржельер, крахмального цвета лица украшены вишнёвым румянцем. И румянятся не только женщины. На картине того же Лоржельера Людовик XIV с семейством, мы видим целое собрание набелённых и нарумяненных манекенов с подведёнными бровями, чьи театральные позы лишь вторит Неестественности их черт. Иллюзию усиливать ещё одна важная мера. Волосы покрываются пудрой. Это меняет весь облик. Кажется, будто поставлена задача всеми средствами достигать всё большей искусственности, и так теперь волосы следует не расчёсывать, а пудрить. У этой практики имеется своя история. Пудру издревле использовали как сушащее средство. С её помощью можно обойтись без мытья волос, не нанося урона их гибкости. Пудра заменяет, безусловно, небезопасную воду. Даже если бы нужно было проредить волосяной покров на голове, к мытью всё равно следовало бы прибегать с большой осторожностью. Вместо этого втирайте прожаренные в печи хлебные отруби, почаще их меняя. или перед сном хорошо посыпьте волосы какой-нибудь сушащей и очищающей пудрой, а утром избавьтесь от неё при помощи расчёски. Пудры мела длительный успех при дворе Генриха III. Благодаря приятному запаху она стала не столько чистящим, сколько косметическим средством для волос. Когда спустя несколько десятилетий аристократия начинает систематически пудриться, то объяснить это можно тем, что пудра акцентирует внешний вид. Она частично окрашивает и тем самым упорядочивает шевелюру. Общий облик становится ещё более искусственным. Требуется как можно лучше замаскировать натуру, как бы уплотнить завесу между взглядом и телом. По сути, это продолжение культа иллюзорности. Постепенно она распространяется на всё видимое, как и покрой одежды. Пудренные волосы становятся категорией опрятности. В качестве дополнительного штриха к общему виду они немедленно пополняют список требований, предъявляемых к физическому облику. О волосы пудрят даже те, чья жизнь не ограничена двором. Возьмём Буффора, противника усиления королевской власти, беспокойного и довольно Без толкова предводителя недовольных, как показывает его пример к середине XVII века пудра для аристократических кругов постепенно становится нормой. Внешний вид этого смутьяна нередко разочаровывает: грязные воротнички, распущенные волосы, однако правила бафору известны, и стоит ему применить их на практике, как все приходят в восторг от его опрятности. Вопреки обыкновению он был наряден. Этот самый неопрятный человек на свете явился с напудренной бородой и волосами, в пышном воротнике, синей перевязи и белым шейным платке. Все присутствующие были изумлены такой опрятностью, и он принёс им за неё свои извинения.